Гарри сразу после ужина достал из чемодана мантию-невидимку и весь вечер просидел на ней, ожидая, пока все разойдутся. Долго играли с Джорджем и Фредом в исчезающие карты. Зрителем была Джинни. Она сидела в любимом кресле Гермионы и наблюдала за игрой с самым несчастным видом. Рон и Гарри нарочно проигрывали, чтобы скорее закончить игру. Тем не менее, было уже заполночь, когда Фред, Джордж и Джинни Наконец отправились спать. Гарри с Роном подождали, пока наверху захлопнутся двери спален, накинули на себя мантию-невидимку и выскользнули из гостиной сквозь проем с полной дамой. Начался еще один нелегкий поход через замок, полный дежуривших преподавателей. В конце концов они благополучно добрались до холла, неслышно отодвинули засов на дубовых дверях и, стараясь ничем не скрипнуть, вышли на воздух. Окрестности были залиты лунным светом. Друзья облегченно вздохнули и зашагали через луг в сторону запретного леса. Чем ближе к лесу, тем сильнее Рону становилось не по себе. — Знаешь, — сказал он, — ну, войдем мы в лес, а вдруг окажется, что идти-то не за кем. Откуда мы знаем, что пауки спешили именно в лес? Конечно, они явно уходили подальше от замка, но... Рон замолчал. Его раздирали противоречивые чувства. Домик Хагрида печально смотрел на них слепыми окнами. Когда Гарри открыл дверь, Клык едва не сошел с ума от радости. Опасаясь, что он громовым лаем перебудет весь замок, друзья поскорее дали ему густой сливочной помадки из жестяной банки на камине, и она тут же склеила его зубы. Гарри оставил мантию-невидимку на столе Хагрида. В непроглядно темном лесу необходимости в ней не было. Гулять, клык. Гарри похлопал себя по ноге. Волкодав, прыгая от счастья, выскочил из дому, понесся к опушке леса и там задрал ногу у большого клена. Гарри достал волшебную палочку, произнес Люмос, и на ее конце вспыхнул маленький огонек, достаточный, чтобы различить тропу и хоть какие-то следы пауков. «Неплохая идея!» — кивнул Рон. «И я бы свою зажег, но ты ведь знаешь, она или взорвется, или выкинет что-нибудь еще хуже!» Гарри тронул Рона за плечо, показав на траву. Двое пауков поспешно убегали от огонька волшебной палочки в густую тень деревьев. «Ладно!» — выдохнул Рон, примиряясь с неизбежным. «Идем, я готов!» И друзья в сопровождении клыка, который рыскал вокруг, обнюхивая корни и валежник, Вступили в лес. При свете волшебной палочки не составляло труда следовать за цепочкой пауков, бегущих по тропе вглубь леса. Так они шли минут двадцать, не говоря ни слова и прислушиваясь к звукам, отличающимся от шелеста листьев и хруста под ногами. Скоро деревья обступили тропинку плотной стеной, закрыв кронами небо, и волшебная палочка Гарри осталась одиноким огоньком в непроницаемом мраке. Они заметили, что их восьминогие проводники сворачивают с тропы. Гарри замедлил шаг, пытаясь разглядеть направление, но за пределами светлого пятачка тьма хоть глаз выколи. Ему еще не случалось так углубляться в лес. Что теперь делать? Он хорошо помнил, когда они ходили тут с Хагридом, лесничий наказал им ни в коем случае не сходить с тропы. Но ведь Хагрид... Он теперь за многие мили отсюда... Сидит, наверное, в камере Аскабана. Дал им ясно понять. «Идите за пауками, и все прояснится». Что-то влажное коснулось руки Гарри. Он отпрыгнул назад, отдавив Рону ступню. Но это оказался всего-навсего клеенчатый нос клыка. «Пойдем за ними?» — тихонько спросил Гарри. Глаза Рона он различал. В них отражался свет волшебной палочки. «Пойдем». «Не зря же мы забрались в такую даль», — пробормотал Рон. И они последовали за мечущимися тенями пауков, которые шли теперь, петляя между деревьями. Идти было трудно. Под ноги попадались пни и корни, почти не в темноте. Но рука Гарри чувствовала ободряющее горячее дыхание пса. Приходилось не раз останавливаться, чтобы с помощью волшебного огонька отыскать в густой траве спешащих куда-то пауков.